Глава 101. Закончив разговор, Джек вернул диспикер и справочник официанту. «Ну что?» – спросил Барнаби. – «Они нас ждут». Закончив ранний обед, напарники пришли к заключению, что и в этом городе можно хорошо поесть, нужно лишь знать где. Затем они поймали такси и отправились по нужному адресу. Сведущий в подобных делах, Джек сразу определил, что этот район дешевых офисов. Впрочем, на это он и рассчитывал. Большие раскрученные агентства предпочитали работать с корпоративными клиентами, а случайно заказчиков обдирали как липку. В небольшом провонявшем сигаретным дымом холле имелась справочная стойка, на которой размещалась информация о расположении съемщиков по этажам. Из нее Джек и Барнаби узнали, что детективное агентство «Теодор» находится на пятом этаже, офис 514. Старенький лифт поднял их на нужный этаж, и там, едва не заблудившись в длинных коридорах, напарники не без труда нашли нужную дверь. Джек постучал, изнутри тут же отозвались. «Входите!» Оказалось, что офис агентства состоял из одной комнаты, не слишком большой и не слишком маленькой. В ней стояли два стола. За одним, судя по всему, должна была сидеть секретарша или помощник. Однако этот стол выглядел необжитым, из чего следовало, что агентство переживает не лучшие времена. Остальная обстановка в офисе была весьма разнообразной: От дорогих бюро из тяжелого дерева с инкрустациями до потертых стульев, купленных на распродаже в офисах фирм-банкротов эта ситуация была джеку знакома маленькие неумеющие надувать клиентов агентства испытывали взлеты и падения на столе у единственного сыщика и руководителя агентства лежали дорогие сигареты из чего следовало что сейчас деньги у него водятся это я вам звоню сказал джек я уже понял присаживайтесь пожалуйста нам нужно чтобы вы проследили за одним человеком с которым мы встретимся завтра утром в девять часов Он поднимется к нам в номер и через какое-то время спустится, сядет в автомобиль и поедет по своим делам. Нас интересует, что это за дела, где он бывает и с кем встречается. Фото ключевых моментов, видеосъемка. Нет проблем, день работы обойдется вам в 300 батов, 100 батов аванс. Это нас устраивает, сказал Джек и достав сотню положил на стол. Будем ли мы составлять договор, спросил сыщик. Нет, мы вам доверяем. Есть ли у вас фото этого человека? К сожалению, нет. Он называет себя Мартином. Плотного телосложения, широкоплечий, рост около 190 см. Шатен волосы зачесывает назад. Костюмы носят светлые, рубашки свободные с открытым воротом. На шее золотая цепочка. Обувь дорогая, летние бежевые белые туфли. Практически не снимает дымчатые очки. Ездит на автомобиле редкой марки. Возможно, работа какого-нибудь ателье под стиль ретро. Цвет бежевый. Достаточно подробное описание, похвалил сыщик. Теперь скажите ваш адрес и номер диспетчера. Двадцать седьмая улица, дом триста десять, комната три тысячи восемьсот двенадцать, номер диспетчера В два три семь три пять четыре. Но он соционарный. Хорошо, адрес я записал. Вот вам номер моего диспетчера на всякий случай. На отдельной бумажке сыщик написал несколько цифр. Карточку не даю. Не нужно, чтобы что-то напрямую связывало вас с агентством.